Сказывали мне однажды, юноша из цокчей расставлял силки и вдруг ощутил удар по затылку. Запрокинув голову, он увидал улетающую чайку. Оглянув под ноги, обнаружил череп землеройки. Потрясенный он поднял череп, намереваясь спрятать его в торбу, однако тот заговорил с ним. Юноша не разобрал ни единого слова, однако понял главное. Лишенный плоти череп вещал от имени Бога. На крайнем севере, среди обледенелых берегов Северного моря, малые боги зачастую брали под крыло отдельную семью, а то и вовсе конкретного человека. Покровительствовали такие боги преимущественно в мелочах, но мелочах немаловажных. Среди бескрайних льдов и толика покровительства может спасти жизнь. Малые боги чинили сети, укрепляли рукояти гарпунов, выбивали искры для костров, В метель помогали заблудшим путникам отыскать дорогу к юрте. Вот почему юноша несказанно обрадовался находке. Воротившись в стан, он показал череп матери, и та посоветовала шить для него сумку и всегда носить с собой, а еще постоянно беседовать с ним. Если семье улыбнется удача и дела пойдут на лад, юноша отблагодарит бога жиром и прочими подношениями. Ну а постигни семью несчастье, череп надлежит выкинуть в море. Юноши и впрямь улыбнулась удача. Ни одна рыба не ускользала из его сетей, в селках было полно дичи. А череп заговорил на понятном ему языке. Сначала с запинками, но потом все свободнее и свободнее. Бог оценил гостеприимство юноши и обещал отплатить добром. Какое-то время у юноши все складывалось на редкость хорошо. В один прекрасный день череп молвил. «В соседней юрте обитает твой сверстник редкой красоты. Уверен, ты жаждешь его внимания». Юноша признался, что давно питает симпатию к красавцу, однако тот не отвечает ему взаимностью. «Не переменит ли он мнение, положит к его ногам несметное богатство?» – искушал череп. «Может, и переменит», – согласился юноша, но про себя подумал, что симпатия, купленная такой ценой, Не стоит ломаного гроша и вызывает лишь омерзение. «К востоку и югу отсюда раскинулись территории кальютов», — поведал Череп. «У них водятся сокровища, привезенные с юга. Посуда, металлические ножи, древесина в изобилии. Разве справедливо, что вся эта роскошь принадлежит им, а не тебе?» «Наверное, нет». «Тогда слушай». «Собери самых храбрых» самых надежных своих товарищей свято следуйте моим указаниям доверившись мне вы обретете богатство сокровища которые ты сложишь к ногам прекрасного мужа из соседней юрты скажу больше разбогатев ты сделаешь мне такое подношение что я сумею добиться для тебя взаимности на мгновение юноша поддался соблазну впрочем кто упрекнет его Объект мечтаний был не только красив, но еще умен и обаятелен. Однако сиюминутное минутное искушение миновало, и мгновение спустя юноша осознал, какой опасности подвергся. Бог из черепа землеройки, сотворивший ему столько добра, теперь грозил обречь его на многие беды. «Твое предложение заманчиво», — молвил он вслух, — «ты действительно способен на такое?» «Да», — подтвердил череп. Значит, ты куда более могущественен, чем кажешься на первый взгляд. Верно, поддакнул бог землеройка. Признать тебе несказанно повезло встретить меня на своем пути. Конечно, согласился юноша, не чаявший поскорее избавиться от такого везения. Поразмыслив, он решил последовать совету матери. Притворился, будто несет череп к друзьям, поспешил на берег и швырнул торбу вместе с содержимым в море после чего воздал молитву утопленнику, заклиная его похоронить череп глубоко в своих недрах, куда не доберется человек. Юноша не рассказывал о случившемся, пока его ушей не достигла молва о набегах на кольютов, а местный старейшина не начал выспрашивать о незнакомых богах, способных содействовать или вообще организовать подобную вылазку.